Юлия Валерриановна жадовская. Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая, мне душу проникает. И радость ясная на сердце не взлетает, когда я за него Создателя молю.